ежшки матрешки аж же привязалась нужно хотя бы поинтересоваться у дима что это вообще значит горун с явным неудовольствием выдернул из земли воткнувшиеся лезвие косы вождь показал как с ней управляться и у Гаруна вроде что то начало получаться волок не такой ровный стерня неравномерная как у дима Но все же получается. Однако это только до той поры, пока он постоянно следит за собой. Стоит только отвлечься, как тут же что-то происходит. То коса пойдет слишком высоко, то вот, как сейчас, воткнется в землю. Второе случается гораздо чаще. Гарун посмотрел вперед. Дим уже движется навстречу. Работает как то колесо, что они установили на ручье, словно и не устал вовсе. Ничего, он говорит, что все приходит с опытом, вот и он научится. Они уже многому научились, а вождь говорит, что нужно будет научиться еще большему. Подумалось об охоте и словно что-то заныло в груди. Ну да. В лесу, куда как привольнее и привычнее. Гарун встрепенулся и взял себя в руки. Он в первую очередь не охотник, а мужчина, который должен сделать все для того, чтобы поднять детей племя. Все в их руках. Он не может допустить, чтобы спасение сауне легло на плечи детей, а ведь именно на них в первую очередь рассчитывает вождь. А как же они? Да разве не мужчины? Разве не достойны такой чести? Челюсти сами собой сжались до скрежета. Он поудобнее перехватил косу. вших вших вшух. Ага, получается. Ай, ёшки матрешки Он опять извлек из земли лезвие и обтер пучком травы. — Великий дух, да когда же он приручит эту косу? — Ших! Все же нужно будет узнать, что означат это самые ёжки матрешки Уж очень к месту получается. На третий день, когда у Гаруна уже получалось вполне сносно, Дмитрий задействовал последнюю косу, приставив к ней сразу двоих ребят из старшеньких что оставались в поселке. Пусть учатся. Младшенькие уже вполне себе освоили серпы. Заботу о кроликах он практически полностью возложил на ребят. Это их хлеб-то. Охота и рыбалка, конечно, хорошо. Но если наладиться с кроликами, то от этого пользы будет даже больше. О зимних припасах позаботятся старшие. А вот на каждый день... Это ребятки пусть сами управляются. Невольники первые два дня не прикасались к еде и поилке. Дмитрий уже начал всерьез волноваться и сдохнут. Ну, как есть и сдохнут. Но, несмотря ни на что, он распорядился регулярно менять корм и воду. И вот на третий день кролики захрумкали, опасливо косясь по сторонам. «Да коситесь вы, сколько хотите, только ешьте!» Еще через несколько дней Дмитрий и Гарун отправились для сбора урожая на озеро. Соловьев волновался, не припозднились ли они. Все время себя ругал за то, что постоянно откладывал поездку под тем или иным предлогом. До самого прибытия на место он не находил себе места. Но, как выяснилось, волновался он зря. Пшеница стояла, как известный лавянный солдатик. Ячмен полег, но, тем не менее, не осыпался. С чесноком все тоже было в порядке. Подоспели вовремя. Вот если бы еще задержались, тогда могла случиться проблема. А так вышло как раз вовремя. Против ожидания... Никто на их бывшей стоянке так и не появлялся. Гарун внимательным образом осмотрел все и не нашел никаких следов. Посевы также никоим образом не пострадали, и это радовало особенно, потому как очень даже был возможен вариант налета каких-нибудь грызунов или же птичек. Дмитрий вполне допускал возможность этого но вынужден был смириться, махнув на все рукой. «Что-нибудь достанется, а там начнет все сначала». Не пришлось. В общей сложности получилось собрать грамм по двести пшеницы и ячменя. Точнее, можно будет сказать только в поселке, когда взвесят на аптечных весах. Ага, имелись у них такие. Дмитрий сам соорудил. А вес гирек подобрали, используя лекарства. Там навеска очень точна. Так что были все шансы за то, что с весом у них все четко, как и с метрической системой. Но тут все гораздо проще. В инструментальном ящике у Дмитрия имелся штангенциркуль. Если ты связан с сельхозтехникой, которая постоянно ломается, то без него никуда. У него даже микрометр есть. А то с нынешними запчастями, которые клепаются по подвалам, чего только не купишь. Ох, и не любили его за это. А нечего фигню всякую продавать. Как не старались, но к обустройству кузницы сумели приступить только через неделю. Дело в том, что когда они вернулись, то в новом застали четверых охотников которые доставили столь ожидаемый товар, а именно лошадь с жеребенком и трех зобов с телятами. Вторые порадовали, так как там было два бычка и телочка, а вот с лошадкой вышел конфуз. Мальчик, придется мамку обхаживать так и эдак, а потом еще и думать, как ее свести с каким конем. Но это не беда, главное, чтобы выжили. Пришлось терять время изготавливать сбрую, чтобы пустить ее пастись на выгоне. Но не станешь же их держать в загоне и постоянно заготавливать корма. Хотя загон соорудили тоже. Но это больше для того, чтобы человек их выводил на пастбище и заводил обратно. Какое-никакое общение, специально заниматься приручением никак не доставало времени на это смотря у кого. Мальчишки, например, очень даже сдружились с малышней. Нету по первости и четвероногие, и двуногие дети очень даже шарахались друг от друга. Правда, двуногие все больше по причине нахождения поблизости мамок. Взрослые животные побаивались мужчин, но не проявляли никакого пиетета по отношению к женщинам и детям. Когда же молодняк стал отбегать подальше от матерей, то контакт наладился очень даже быстро. Ну что же, возможно, все же Дмитрий зря волновался, и у них что-то и получится. Чфу-чфу-чфу, чтобы не сглазить.